Гглава 15 Судья объявила перерыв в заседании. В зал вызвали врача, и пока подсудимую приводили в сознание, Максим вышел на улицу подышать свежим воздухом. Скрестив руки на груди, он стоял под навесом верандой сельсоветом и смотрел на серую землю, тонущую в непрекращающемся ливне. Мысли целиком занимала реакция гата Ниниканоровны на его провокации в судебном процессе. Не будь Хиллер причастна к смерти Вяземского и ко всему, что ему открылось, она бы сочла его поведение за проявление бреда и отмахнулась от подобных притязаний. Неужто Войлов прав относительно ее сущности? Возможно ли, что способы защиты от ведьм с этими ножами в столах, которые отыскал Вяземский, имеют право на существование? В то же время он испытывал тяготящее чувство вины за приступ подсудимой, Как бы ему не хотелось докопаться до истины, будет не очень хорошо, если она не переживет этот день. Сзади открылась дверь и вышла Корчагина. Трясущимися руками она достала из кармана пальто зажигалку и пачку сигарет. Прикурив одну, она глубоко затянулась и протянула пачку Архангельскому. «Мне кажется, ты должна быть там», — сказал он и тоже взял из пачки сигарету. «Кроме тебя она тут никого не воспринимает». я не могу больше надо перевести дух срочно стуча зубами ответила корчегина здесь холодно там холоднее кивнула она назад как она отошла еще несколько твоих дебильных вопросов и точно отошла бы в мир иной что это было макс что за шоу ты там устроил архангельский отвернул от нее голову и посмотрел вдаль где в небе над селом сверкали молнии все равно не поверишь выдохнув струю дыма ответил он я уже не знаю чему верить ты судя по всему хочешь не доводить дело до приговора и прекратить его за смертью подсудимой кстати судья просила передать тебя чтобы ты готовился к прениям сторон она хочет сегодня уйти на приговор скажи честно сказал он встряхнув пепел ты все еще искренне веришь в ее невиновность я тебе честно могу сказать немного помолчав ответила она что после этого дела я завязываю с уголовкой и открываю флористический салончик выбросив сигарету она развернулась и вошла обратно в администрацию максим достал из кармана зазвонивший телефон на экране которого светился входящий вызов от войлова слушаю макс у меня болячки затягиваются прямо на глазах магия какая-то ты не поверишь но я кажись оживать начинаю я уже не знаю чему верить На стадии судебных прений стороны выступают с заключительной речью, в которой подводят итоги судебного следствия и выражают окончательную позицию по делу. Возможность выступить в первую очередь судья предоставила прокуратуре. Слушатели замерли на своих местах в ожидании заключения обвинения. Максим поднялся с места, раскладывая на столе свои записи, и приступил к анализу. «Ваша честь!» Уважаемые участники судебного процесса. Нам предстоит выступить в судебных прениях по уголовному делу, которое привлекло к себе общественное внимание и освещалось в прессе, что неуд удивительнительно, ведь преступление в отношении журналистов всегда получают широкий резонанс. Значимость свободы массовой информации в общественной жизни невозможно переоценить. С помощью СМИ формируются общественное мнение, население информируется о событиях происходящих в нашей стране, и представители журналистики, выполняя повседневные профессиональные обязанности, порой подвергаются преступным посягательством, так как при освещении различных актуальных тем, выступают с разоблачительными публикациями по результатам собственных расследований. Мне хотелось бы еще раз остановить внимание на самых значимых, на мой взгляд, обстоятельствах дела, высказать свою позицию относительно доказанности вины Хиллер, квалификации ее действий и меры наказания, к которой она подлежит. Агата Никаноровна обвиняется в том, что 7 июля 2018 года, находясь на берегу протоки Конной в Марфине, умышленно лишила жизни Вяземского Сергея Ивановича, прибывшего в село для подготовки репортажа об объекте своего журналистского интереса. Суудаственные обвинения считает, что по итогам судебного следствия вина подсудимая в совершении преступления установлена и доказана представленными суду доказательствами обвинения. Как показала суду сестра потерпевшего, он часто критиковал людей, отпуская неуместные критические замечания в их адрес, всегда искал правды и справедливости. В своем дневнике Серргей писал, что собрался наведаться к Хиллер за отысканием правды о ходивших по селу слухах, и что при встрече с ней у него произошла перебранка, в ходе которой она в грубой форме угрожала его здоровье. Вяземская также рассказала, что брат не умел плавать из детства боялся воды. Это позволяет мне с известной долей достоверности утверждать, что вяземский не полез бы в реку по своей воле. Кроме того, его сестра сообщила нам, что он никогда не употреблял спиртного. В то же время подсудимая в ходе своего допроса почему-то утверждала, что от Вяземского, цитирую, «воняло спиртом». Хочу заметить, из заключения судебно-медицинской экспертизы трупа следует, что алкоголь в крови не обнаружен. Свидетель Брагин ближе к пяти утра 7 июля шел домой с ваташки. и в свете фонаря увидел на берегу реки высокую худощавую женщину с длинными волосами в белой ночной рубашке, которая стояла по колено в воде и держала в этой воде голову барахтающегося мужчины, не давая ему выбраться. Когда мужчина перестал сопротивляться, она вытянула его из воды. Мужчина был тучного сложения, по описанию Брагина походил на Вяземского. О сходстве женщины с подсудимой, думаю, даже смысла нет говорить». Оно очевидно. Напомню, изъятая у Хиллер в ходе выемки ночная рубашка, в которой ее застигли на месте происшествия, была по колено влажной. Итак, экспертами установлено, что смерть потерпевшего наступила от утопления в воде, причем не в водопроводной, в речной. Нет сомнения, что это протока конная, про берег которой рассказал Брагин. вся одежда вяземского была мокрой. На его шее эксперт обнаружил телесные повреждения: гематомы от душиния, следы ногтей и укус. Подсудимый сама же сказала, что потерпевший пришел к ней без этих травм. На его одежде нашли фрагменты волокон одежды Хиллер. Все это говорит о том, что Хиллер физически контактировала с вяземским. Служибно-розыскная собака, взяв вслед у трупа, провела кинолога до берега реки и обратно к трупу где находилась хиллер внучка подсудимый придя к ней домой увидела ее во дворе рядом с трупом и вызвала полицию выходит потерпевший больше нигде не был во время преступления только у хиллер и на берегу рекикаие другие лица в исследуемых событиях не участвовали Обра обращаясь к юридической оценке содеянного хиллера и считаю что представленные суду доказательства в их совокупности определенно устанавливают наличие в ее действиях состава инкриминируемого ей преступления вину в предъявленном обвинении хиллер не признала поянив что не применяла насилие к вяземскому незаконно проникшему в ее том и вообще не прикасалась к нему считаю что данное утверждение подсудимой является реализацией ее права на защиту и мотивировано желанием уйти от ответственности за содеянное, поскольку противоречит установленным обстоятельствам как я сказал между ней и потерпевшим шла борьба. Походя к вопросу о мере наказаний полагаем, что уместным будет остановиться на сведениях характеризующих личность подсудимой, которая ранее не судима к уголовной и административной ответственности не привлекалась, на учетах у врачей, нарколога и психиатра не состоит, соседями по месту жительства характеризуются с посредственной стороны. Хорошо о ней не отзываются, но и ничего плохого не сказали. Или побоялись сказать. Участковый, в свою очередь, дал Агате Никаноровне удовлетворительную характеристику отмеив что компрометирующей информации в отношении неё не располагает. По данным психолого-психиатрической экспертизы у Хиллер имеется психическое расстройство в форме магифренического синдрома, проявление которого не повлияли на ее способность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Возраст и состояние здоровья Хиллер следует учесть в качестве обстоятельств, смягчающих наказание. Подводя итог сказанному, прошу признать Агату Никаноровну виновной в убийстве Вяземского и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. После этих слов Архангельский увидел, как обессиенная хиллер, глядя с стеклянными глазами в стену перед собой, рукой схватилась за сердцем. Крчагина успокаивала ее и обмахивала платком. Еще бы несколько дней назад эта сцена несомненно вызвала бы в нем гнетущий приступ жалости. Бвало ему приходилось поддерживать обвинений в отношении людей, которые по его убеждению не совершали вменяемого им деяния. но оказывались на скаме подсудимых по ошибке или сфабрикованной поаче следственного аппарата, когда чувствуешь, человек не совершал преступление, но доказательства собраны так, что от обвинительного уклона никуда не уйти. Факт приходилось считать доказанным в силу того, что на него указывали все имеющиеся в деле доказательства, несмотря на то, что непроцессуальный опыт Максима оставлял место и дл иного объяснения. В такой ситуации вполне доказанный вывод одновременно являлся и недостоверным. Но не всегда есть возможность отстаивать свою внутреннюю позицию, приходится отстаивать интересы системы, которые у нас пока еще далека от аналогии развитых стран, где к примеру оправдательный приговор- это такой же справедливый порядок развития вещей как и обвинительный. За время работы максим еще не глубоко прав деформировался. И нередко его внутреннее убеждение о невиновности человека доходило до внутренней истерики. Но только не сегодня. Этот процесс оказался ярким примером обратной проблемы. В англоязычной аналитической философии сознания есть термин «квалия», используемый для обозначения невыразимых чувственных явлений интуитивной природы. Эдакое сырое ощущение, которое чувствуешь, но никак не можешь описать. И, невзирая на скудность фактических данных, содержащихся сейчас на столе Раисы Рахадимовны, Максим всем нутром чувствовал, что эта хватающаяся за сердце старушка, обмахиваемая платком Корчагиной, оказалась на скамье подсудимых вовсе не случайно. Ему трудно было вообразить, что еще мог сделать следователь, но об одном он сокрушался, что нельзя адекватно описать и подтвердить события, явиввшиеся ему по неведомой причине во сне. Слово для выступления в прениях, сказала Рйса Рааддимовна, посмотрев на адвокатом, предоставляется защитнику подсудимой. Ваша честь, — оживленно начала Крчагина, встав рядом со своим столом. Выслушав сейчас Максима Андревича, я в очередной раз убедилась, что наша правоохранительная система сильно страдает пониженным стандартам доказанности. Слествие почему-то считает, что прокуратура и суд должны идти у него на поводу и на веру принимать в качестве доказательства надуманные сведения. Пеаль в том, что главный надзорный орган, не разбираясь в качестве материала, охотно соглашается принять у горя строителей следствия эти зыбкие кирпичики псевдофактов, едва удерживаемые подобием причинно-следственной смеси. Ке-как строит на них сомнительный каркас видимого обвинения, а потом еще и пытается сдать этот объект под видом надежного оплота правосудия, настаивая на том, что туда непременно надлежит поселить истину. Почему-то у нас действуют не презумпция невиновности, а презумпция достоверности фактов, изложенных следствием в уголовном деле. Мы все с вами взрослые, адекватные люди. И я думаю, без столки сомнения понимаем, что доказательства обвинения, так красочно представленные нам прокурором, в действительности доказывают лишь то, что Агата Никаноровна оказалась на скамье подсудимых по ошибке и не совершала никакого убийства. Насквозь проспиртованные свидетели обвинения несли здесь, извините, чушь под действием белой горячки. Для такого вывода не надо обладать специальными познаниями. Мы сами все видели и слышали. После того количества алкоголя, который употребил тогда брагин, вообще сложно остаться в живых. Неудивительно, что ему время от времени мерещтся небы лицы, как и в то раннее утро на берегу, когда непонятно кто весело смеялся и купал в реке непонятно кого. История прохорова и подавно не соотносится со здравым смыслом. Уопленник на своей спине понес свою убийцу домой, Но это же абсурд, Ваша честь. К показаниям этого свидетеля, конечно же, следует отнестись критически и не принимать их во внимание. Проведенные по делу экспертизы ровным счетом ничего не доказывают, как и акт применения разыскной собаки. Никто не отрицает, что незадолго до смерти Вяземский повздорил с подсудимой. Но нам доподлинно известно, как протекал этот короткий разговор, У извините, но эта перебранка никак не свидетельствует о наличии мотива для убийства. Характер конфликта был явно недостаточным для того, чтобы вменяемый человек за такое лишил жизни. А судебно-психиатрическая экспертиза нам показала, что Хиллер вменяемая. Да и все ее поведение в суде вот она ваша честь рядом, вы сами ее слышали не вызывает никаких сомнений в том, что она в своем уме У меня нет версии насчет того, что произошло с потерпевшим. Я не знаю, каким образом он захлебнулся. Однако я уверена, что моя подзащитная к этому не имеет никакого отношения. Агата Никоноровна, пожилой больной человек, инвалид. она ни при каких обстоятельствах не могла лишить жизни взрослого здорового мужчину, превосходящего ее физически по всем показателям. Она лишь стала свидетелем того, Как вяземский незаконно проник в ее дом. выяснять от чего он умер это не моя задача, в этом должно разбираться следствие. И следствие в этом, как мы убедились, не разобралось. А между тем обвинение в этом ужасном преступлении продолжает тяготеть над головой подсудимой и, неосторожно брошенные в нее подозрения, подхватилась прокурорской властью, которая поспешно возвела его в степень бесспорного факта, не остановившись при этом ни перед средствами, ни перед выражениями. Как бы там ни говорили, что обвинители у нас объективные и беспристрастные, все-таки это люди, которые обвинения предъявляют и таким образом получают процессуальный интерес это обвинение отстаивать. Но нельзя вот так вот просто взять любого человека, И обвинить в совершении преступления. А по разумению наших следопытов, это очень даже можно, стоит им просто захотеть. Им легло на душу считать, что если мы ходим на свободе, а они сидим в тюрьме, то это не наша заслуга, а их недоработка. Ваша честь. По посколькуль оценка доказательств должна производиться судом по внутреннему убеждению, прошу вас подойти к этому вопросу со всей тщательностью. и все неустранимые сомнения, оставшиеся по итогу рассмотрения дела, истолковать по Конституции в пользу подсудимой. Уверена, вы примете законное и обоснованное решение об оправдании моей подзащитной. Ведь оправдательный приговор — это не дискредитация государства. Не следует идти по этому порочному пути на следствие советского правосудия. В конце концов, лучше ошибиться в милосердии, чем в казни. Однако я убеждена, что, приняв решение о невиновности Агаты Никаноровны, вы не ошибетесь, ваша честь, ибо она не совершала этого преступления. Я прошу оправдать Хиллер по предъявленному ей обвинению. Спасибо, у меня все. После того, как Корчагина вернулась на свое место, подсудимой было предоставлено последнее слово. — Что говорить? Мне нечего сказать. ражажащим голосом ответила хиллер но устремившиеся в ее сторону взгляды я больной человек у меня больные ноги я всю жизнь мучаюсь и внучка со мной мучилась а теперь вон сама слегла голос агаты никаноровна срывался глаза намоккли от слез покоя нам с ней не дают ну пригрозила я ему чтобы он ушел и все тут Не убивала я никого и не могла убить отпустите вы меня домой отстаньте от меня ничего не хочу говорить всё с таким итогом судья удалилась в совещательную комнату для принятия решения.